Глава 26. Оставив машину метрах в 100 от дачи Сергея, мы по-походному быстро распили бутылку шампанского, ещё раз обговорили все детали и, пожелав друг другу удачи, отправились осуществлять задуманное. Окно внизу было открыто. Сергей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 Сергей равнодушно налил полную рюмку коньяка и протянул мне. — Будешь? — Буду, — кивнула я, всматриваясь в его лицо. От прежнего лоска не осталось и следа. Не брит, измучен, глаза красные, как у кролика, нехорошие, мертвые глаза. На висках проступила седина и... Запах, тяжёлый, сивушный запах прочно ушедшего в запой человека. За ту чьё тело ты ищешь, загадочно произнесла я, поднимая рюмку. А что за неё пить, если она мертва? Лучше давай выпьем за то, чтоб я побыстрей нашёл тело. Скоро я уже одурею от этих поисков. Ты даже не удивился, увидев меня. Я знал, что ты появишься. Ты ведь авантюристка до мозга костей. Ты мне чуть шею не перебила своей камнюкой. Извини, но ты сам первый наставил на меня пистолет. Кстати, а где мой пистолет? У меня. Ты не хочешь его вернуть? Пока нет. оглядев меня с головы до ног сергей восхищённо присвистнул ты отлично выглядишь тебе идёт этот цвет он тебя освежает М да мне тут сообщили что у камер хранения повелецкого вокзала нашли моего двоюродного брата он убит это твоих рук дело почти Теперь ты обеспеченная женщина ты конечно успела вытащить портфельчик за которым охотятся бандиты я понял что ты хранила его именно там да на пристережках и ни затачи когда я открыла кабинку там его уже не было кто-то взял его-то меня этот портфельчик не достался ни мне ни твоему брату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 Это одна, оборвал меня на полуслове Сергей. Прекрасно, захлопала я в ладоши. Так даже интересней. Сергей больно схватил меня за плечо. Ты вернулась сюда, чтобы меня убить? Нет. Нет, нет, нет, нет, только не это. Я никогда не желала тебе смерти, слышишь? Никогда. Я желала Смерти твоей жене, но не тебе, нет. Я я любила тебя, Сергей. Я жила только тобой. Я мечтала о будущем. Мне казалось, что моя красота и молодость возьмут своё, что ты наконец ответишь на мои чувства. На портфельчик я возлагала большие надежды. Мне казалось, что если у меня появится красивое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 Они остановились у закрытой двери. Труп здесь, уверенно сказала я, пропуская Сергея вперёд. Переступив через порог, Сергей замер. В комнате стояла мёртвая тишина. На полу, под простынёй, смутно белевшая в темноте лежала чьё-то дело. Кто это? Едва ворочая языком, спросил Сергей: "Это твоя жена?" "Просто", ответила я. Сергей поднял карту, ко бутылку коньяка и стал жадно пить из горлышка. Выпив всё до последней капли, он подошёл к окну и, взяв бутылку за горлышко, с грохотом разбил её. а подоконник. Если здесь не Карина, то этим осколком я перережу тебе горло, потрясая розочкой, сказал он и рывком сдёрнув простыню, с перекошенным от ужаса лицом поражённый, застыл на месте.